Глава одиннадцатая Мишка-могильщик Мы не укладывались в расписание Елены. Она нервничала по дороге и постоянно смотрела на часы. «А как наказывают за нарушение распорядка?» — поинтересовался я. «Никто из наказанных нам не рассказывал». «Почему?» «Потому что их никто не видел после». Елена открыла дверцу автомобиля до того, как я успел остановиться. «Все, чао, бомбина, встретимся завтра!» Она громко хлопнула дверью и побежала к дому. «Чао, сеньорита!» Я проводил ее светом фар, пока она не скрылась с воротами. Постоял еще немного, чувствуя усталую негу во всем теле и полное нежелание шевелиться. Даже дышать хотелось через раз. Надо было ехать в номер, отсыпаться, восстанавливаться. Ночные улицы Гранитного были пустынные. Редкие группы парней и девушек попадались в тех местах, где было много света. Создавалось ощущение, что они не любили темноту, которая, как известно, друг молодежи. Мне уже и самому казалось, что тьма в поселке непростая, материальная, которая слышит людей и имеет над ними власть, когда они выходят за границы света. У гостиницы стояла буханка скорой помощи. Сердце тревожно забилось. Я сразу подумал, что пострадала Анна Михайловна, связавшаяся с компанией пьяных постояльцев. Бегом поднялся по ступенькам и застал момент, когда на носилки укладывали окровавленного мужчину с татуировкой дракона, оплетающего предплечье. Раненый стонал и вяло сопротивлялся. Здесь же находились двое полицейских, Женя, Анна Михайловна и четверо пьяных парней, как будто не понимающих, что произошло. Я ж говорила, Анна Михайловна увидела меня и подошла ближе. Нажерутся и давай ко всем приставать. К вам приставали? Нет. Она кивнула мне с намеком и направилась в сторону своего кабинета. Я пошел за ней, предполагая, что у нее есть интересные сведения. «Вы все проедете в участок!» Полицейский обратился к пьяным парням и Жене. Дебошеры успели протрезветь и послушно вышли вслед за врачами. В гостинице снова стало пусто и тихо. «Кровищу теперь оттирать!» — посетовала Анна Михайловна. «Могу помочь?» — предложил я. «Не надо. У тебя ведь такой, будто ты сейчас на стуле уснешь. С Еленкой, что ли, были?» Да. Романтический вечер с шампанским и клубникой. Эх, где мои семнадцать? Анна Михайловна вынула из холодильника холодец и банку горчицы. Вы хотели что-то рассказать? Прижия не хотела. Это из-за него драка случилась. Он видный мужчина, произнес я с иронией. Богема Эти упыри начали орать, в стенки стучать, а он пошел им замечание сделать. Они его как увидели, разодетого, расфуфыренного, да как подняли на смех. Им, конечно, этого мало стало. Давай задирать. Затащили в номер. Я хотела уже в полицию звонить, но Женя сам вышел, а Буча продолжилась. Потом в коридор выскочили, один из них уже был в крови, хлопнулся на пол и давай ногами дрыгать. Ну, дальше ты видел. Интересно, это Женя его? Я бы никогда не подумала на этого хлюпика, но нож был у него в руках. Значит, на представление можно не ходить, — решил я. — Ты про спираль Торуса? — Да, он приглашал меня на постановку. — И не ходи! — додумался тоже дурачок. — Вы что думаете, я так мало знаю жизнь, что какой-то спектакль оставит у меня в душе незарастающую рану? — я хмыкнул. — Думаю, я могу этому Жене такое рассказать, что он по ночам кричать станет. — Я тебе говорю, не ходи туда! — ультимативно настаивала Анна Михайловна. — Ах, я понял. Руководство вашей секты собирается приносить кровавую жертву. И это жертва я. Мне стало смешно. Твоя кровь тут на хрен никому не нужна. Просто там покажут такое, после чего ты останешься с нами. У меня уже скоро крыша потечет от ваших однообразных угроз. Я что-то не замечаю, чтобы вы тут выглядели страдающими. Анна Михайловна как раз засунула в рот большой дрожащий кусок холодца. Теперь нет, конечно, не страдаем. Мы пережили этот период и привыкли. Я бы даже сказала, изменились настолько, что превратились в наркоманов. Вот точно, мы тут все наркоманы. Если хочешь стать одним из нас, делай, как знаешь, но пути назад не будет. Я вздохнул и потянулся вилкой к холодцу. После шампанского и потраченных калорий пробудился аппетит. «И на какой дури вы сидите?» «На самой отборной. Без Я посмотрел Анне Михайловне в глаза. Вилка с куском холодца застыла на полпути. «Забыла сказать, если ты сам до всего додумаешься, то эффект будет такой же, как будто тебе рассказали, так что осторожнее с предположениями». Она донесла холодец до рта. «Пойду спать, а то кот начнет волноваться. Спасибо за ужин. Холодец отменный. Я вышел из-за стола». «Спокойной ночи. Буду рада, если в следующую смену не застану тебя здесь», — произнесла Анна Михайловна на прощание. «Ладно, сниму квартиру в центре поселка. Я решил ее немного позлить, а потом схожу на представление». «Дурак!» Пробобнила она с полным ртом. Я вернулся в номер. Кот мой выглядел недовольным. Видимо, тоже пережил не лучшие моменты жизни, слушая пьяный дебош. Я взял его на руки и приложился носом к носу. Кот отворачивался, словно хотел показать, что сердится на меня. «Ах ты, манипулятор! Серый кардинал!» Я насыпал ему корма. Включил свет и открыл балконную дверь, чтобы впустить свежий воздух. В голове еще шумел хмель. Я прилег, думая через пять минут встать и закрыть дверь, но проснулся только утром, когда с улицы донесся шум. Барсик бесстрашно сидел на перилах и наблюдал сверху поселковую суету. Вот уж кому было чхать на все ее секреты. Мне подумалось, что коту нет никакой разницы, где он живет, и что знает, пока за ним есть я. Визит к Мишке-могильщику я решил не откладывать на вторую половину дня. Мужик он, судя по всему, деловой. Таким встречу всегда надо назначать сильно заранее. А уж со здешним распорядком тем более. Умылся, побрился, перекусил бутербродом с колбасой и сыром и отправился к его магазину пешком. Назывался он, как было принято в этих местах, обязательно с упоминанием славного прошлого — каменный цветок. У входа стояла изящная гранитная урна для мусора, видимо, символизирующая знаменитую чашу Данилы Мастера. У меня бы рука не поднялась бросить в нее мусор. Я заглянул в урну и отметил, что так считаю не только я. Кроме нее у магазина стоял старый фургончик, на котором ездил Михаил. Это был хороший знак. Я зашел внутрь. Магазин оказался не совсем тем, что я ожидал увидеть. Это была лавка средневекового торговца. Товар лежал на деревянных поддонах, висел на стенах. Никаких витрин, прилавках, все по-простому. Однако покупателей это ничуть не смущало. Они с деловым видом брали все, что им понравится, в руки и рассматривали. Мишку я увидел не сразу. Он появился в зале только после того, как его окликнула женщина. — Михаил, это что, мотор для лодки? — спросила она, показывая на бензиновый триммер для скашивания травы. — Не, это бензкасса. — Но если вместо кассы приделать винт, то можно и на лодку ставить, — посоветовал хозяин магазина. — Да где тут у нас плавать? По — усмехнулся дед. — Я просто поинтересовалась. Женщина отложила триммер в сторону. Михаил увидел меня и задержал взгляд. Я кивнул ему и подошел ближе. — Привет. Есть время перекинуться в пары слов? — спросил я. — Ты тот самый журналист, что к клеится. Он рассмотрел меня цепким въедливым взглядом. — Да, быстро у вас тут слухи расходятся. «Мы любим друг другу перемыть косточки от скуки. О чем хотел спросить?» «Да обо всем, о чем можно». Я подмигнул в знак шутки. Любопытство не порог, а большое свинство. Мишка обратился к покупателям. «Народ, кто решит купить, звоните в колокольчик, я буду в подсобке». Он пропустил меня вперед, приоткрыв дверь в складское помещение. Первое, что бросилось мне в глаза, — это стоявшие в дальнем углу изделия из камня. Некоторые, как будто недоделанные. «Я слышал, ты занимался раньше изготовлением надгробий», — поделился я информацией. «Было дело, пока это приносило прибыль. Трудился в большом кооперативе, всю область обеспечивали. Деньги тогда лились рекой». В девяностые еще успели застать богатое время, когда братки по три памятника в неделю заказывали. А потом глухо стало. «Тебе сколько лет?» — спросил я прямо. Мишка сразу засмущался, поняв, что сболтнул лишнего или его поймали на вранье. «А сколько дашь?» «От силы тридцать семь. Только если у тебя замечательные гены, ты всю жизнь...» Придерживался правильного питания и делал себе омолаживающие уколы в морщины. Так что в девяностые ты должен был пойти в первый класс, а не в кооператив камнерезов. Блин, поймал. Мишка усмехнулся Значит, ты еще не докопался до истины. Копаю, но чем больше фактов, тем невероятнее. Что-то у вас здесь происходит странное. Такое ощущение, что вы застыли во времени, как мухи в янтаре. Никто прямо ничего не рассказывает. Приходится выуживать информацию обходными путями или ловить на несоответствии, как с тобой. Да уж, прости, если я стану причиной твоей вынужденной прописки в гранитном. Мы странные, не такие, как все, это точно. Мишка обошел свою коллекцию изделий из камня. Кому сейчас интересны такие вещи? Не знаю, не узнавал, но уверен, что интересны. Богатые жители могли бы поставить на крыльце своих именей каменных сфинксов, предположил я. «Поможешь организовать, а то купец из так себе». «А что, у тебя нет интернета?» Удивился я. «Не складывается у меня с ним. Туповат. Бог мне в руки все способности вложил, а в голову по остаточному принципу». «Ладно, сфотографирую, выложу где надо». Ты мне только телефон контактный дай и цену каждого изделия. Но это будет баш на баш. Услуга в обмен на информацию. Я включу журналиста. Возьми лучше деньгами. Я все равно много тебе не расскажу. Нет, деньги у меня есть. И мне их платят за то, чтобы я узнал кое-что про ваш поселок. Готов ответить сейчас. Мишка посмотрел на часы. Ладно, давай. Эти покупатели только смотреть любят. Покупают раз в год, а то и реже. Я слышал, что в карьере был обнаружен странный предмет, с которого в поселке началась особенная жизнь. Ты знаешь что-нибудь о нем? Я внимательно следил за мимикой Мишки, чтобы выяснить честность его ответов. Мы тут все про него знаем немного. Штукенция, похожая на старый футляр со спиралью на одной стороне. И гравировкой на другой. Не уверен, что она имеет значение для реальной судьбы поселка. Так, символ просто, которому придают больше значения, чем он заслуживает. Ты ж не думаешь, что мы тут настолько сумасшедшие, чтобы верить, что его добыли из толщи гранита? А верить, что вы бессмертные, это не сумасшествие? Не бессмертные, конечно, но сохраняемся неплохо. Скажи честно, почему на кладбище последнее захоронение сделано больше тридцати лет назад? Я же тебе говорю, люди перестали умирать. Так не бывает. Они ведь пропадать не перестали в вашем поселке. Куда-то все-таки они деваются. Я профессиональный журналист, Михаил. И потому очень хороший психолог. Я вижу, что ты хороший человек и жду от тебя честных ответов. Скажу, как и любой другой житель. Если ты намерен тут остаться, узнаешь всю правду. Но тогда смысл твоего расследования сведется к нулю. В газету ты не вернешься. Или тебе придется все репортажи вести только отсюда. Я тяжело вздохнул. Не могу поверить, что кому-то удалось заморочить десять тысяч людей. Вы все зомбированные». — Еще могу чем-нибудь помочь? — спросил Мишка, намекая на желание поскорее закончить разговор. — А праву для часов перед зданием администрации ты делал, — заторопился я. — Коллектив. И я в том числе. — Знаешь, кто подарил эти часы поселку? — Человек, которого спасли. Мы нашли его в лесу по дороге на карьер. Незнакомый мужчина лежал в крови избитый. Оказалось, что он часовщик. Два года мастерил собственные часы, чтобы отблагодарить жителей. Вполне естественный позыв. А почему после этого началось подписание контрактов? Я читал в вашей местной газете о собрании на эту тему. Что стало причиной тому, и как объяснили людям это странное нововведение? Чудом. Каким? Мишка вздохнул и задумался. Наверное, это не влияет напрямую на нашу тайну. Расскажу. Короче, часовщик сказал, что он, как модно было в те времена, экстрасенс, и что его часы заряжены особой энергией. И если больной подпишет под ним контракт и будет соблюдать его, то произойдет выздоровление. Михаил замолчал. И что? Я хотел услышать продолжение. Сработало. Сначала на девушке с лейкемией, потом на женщине с раком желудка. А потом ты сам догадаешься, что началось. Догадываюсь. Вы так сумели себе внушить, что контракты не плацебо, а настоящая панацея, что начали излечиваться силой мысли. Твое дело, верить или нет? Мишка пожал плечами. Я и так сказал тебе слишком много. То, что мы не можем покинуть поселок, наверное, тоже как-то объясняется эффектом плацебо. Тут я еще не придумал, как связать воедино эти странные факты. Скажи, куда деваются люди? Конкретно Андрей Редько, пропавший два месяца назад. Он исчез бесследно, даже полиция не смогла ничего найти. У нас такое случается. Когда тебе дается что-то особенное, то непременно что-то забирается. Как у меня. Золотые руки на посредственные умственные способности. Ты про ритуальные жертвоприношения? Вы приносите жертвы, чтобы некто поддерживал контрактную систему, дающую вам здоровье и, как я полагаю, долголетие? Думай сама. У меня начинается мигрень от твоих вопросов. Ленку свою расспрашивай, она же на тебя запала. Елена Кремень даже под хмелем не колется. Последний вопрос. А чесавщик кто? Он вообще здесь живет? Нет, не живет. Значит, он все знает и спокойно разъезжает, только вы, послушавшие его, не можете этого сделать. Иди уже, журналист. Сочини сам какую-нибудь более или менее правдоподобную историю, и пусть читатели радуются». Этот бред, который мы с тобой обмусоливали, приведет тебя не к славе, а в сумасшедший дом. Согласен с тобой на сто процентов. Такие факты хорошо смотрелись бы в желтой газетенке, но никак не в нашей. Мне стало очевидно, что градус фантасмагории с каждым днем поднимается все выше и выше, а в редакции ждали совсем другого. Ладно, спасибо за разговор, Михаил, пойду». «Всего хорошего! И не забудь о нашем общем деле!» «О каком?» «Продать вот этот хлам богатым горожанам!» «Удивился Мишка моей забывчивости!» «Точно! На днях сделаю фотки!» «И это! Осторожнее с Еленой!» «Неожиданно предупредил он!» «А что так?» «Я очень удивился!» «Обиженная она на мужиков!» Неудачная первая любовь и все такое. Ладно, спасибо. Я покинул магазин в несколько растерянном состоянии.